Глава седьмая. Куба взрослеет. Тем, кто не знает, чем себя занять в 3 часа ночи, мой вредный, как у Григория Остера, совет. Накормите пса арбузом от души. Половину своей порции отдайте собаке. Вы же добрый, вы же любите свою собаку, а она так жалобно просит. Или вы не добрый? Тогда не кормите пса арбузом и спите всю ночь. «Мучаетесь крепким сном из-за своей жадности!» Вчера вечером наелись с кубой арбуза. Под утро у малыша рвота. Полисорб сначала пил самостоятельно, потом вливало ему через «не хочу». А зато не скучно ночью. А ведь днем недавно собирались посетить наш главный рынок со списком покупок. Двухстраничный. Он должен был улучшить моральное состояние всех домочадцев, как в той сказке. Старшему сыну купили коня вороного, среднему сыну рубаху красную, младшенькому любимому Леди Нет сладенький. Но возникла загвоздка. В машине щенок, которого я не успела завести домой перед поездкой на рынок. Оставить его в раскалённом автомобиле значит убить. Поэтому Рубахи с вороными конями из списка покупок смиренно согласились подождать следующего раза. В списке остались только важные мелочи для младшенького, то есть самого Кубы. Куба, быстро сообразив, что ему выпал шанс показать себя на людях не только в скверике возле дома, но и в самом людном месте города, Горда поднял голову и включил хвостовой вентилятор. По его мнению, все человеки в этом людном месте должны были задержать дыхание от восхищения и выстроиться в очередь на сеанс щена терапии. Счастье, что в самом начале нашего передвижения по рынку мы встретили мою подругу, которая и помогла нам совершить наши маленькие покупки. Без неё мне было бы трудно справиться с поводком, сумкой и кошельком. В этот день во время своего шопинга Куба сделал четыре полезных дела: очаровал половину тусовавшегося на рынке люда, сделал покупки, вдохновил молодую пару на приобретение точно такого же щенка, я дала ребятам телефон заводчицы и продемонстрировал подруге опытной собачнице мои бытовые ошибки в общении с собакой. А я ещё раз убедилась, Золотистый ретривер действительно собака-компаньон, даже в столь раннем возрасте. Конечно, злоупотреблять походами в людные места мы пока не будем, но всё равно приятно было увидеть способности своей собаки. Тем более, что несколько дней спустя Куба продемонстрировал нечто ещё более удивительное. Начался рабочий день. Я сижу на своей работе, муж на своей, а Куба с кошкой сидят дома. Я сижу на работе и вдруг явственно слышу: "Ты скоро придёшь". Кто здесь? Подскочила я на стуле. Это я, твой Куба. Ё-моё, ты каким образом со мной говоришь? Я же и говорю, а что? Да так ничего, просто дистанционно ты со мной говоришь первый раз. Ну я немного испугалась. А ты когда придёшь? Я по тебе скучаю. Я не могу так вот долго один. Ну, потерпи немножко. Два часа подождёшь? А если это быстро, то подожду. Я пошёл. Куда пошёл? В коридор. Тебя ждать. Вот и работай теперь. Все мысли дома, в коридоре. Только чё, собственно, я испугалась? Взрослеет маленький бэбик. Ему уже пять месяцев. На этой теме у меня даже стих сочинился. Распластав по полу уж и спит наш бебик под столом. Он весь день не бил баклуши, он работал сторожом. Через месяц оба станет щенком, а пока, трудно в это поверить, мы ещё бебики. Но как и положено голденам, удивительно чуткие бебики. Совершенно не назойливые, на редкость догадливые, реальные компаньоны. Хочется хозяину поспать среди бела дня. Золотой пёс будет спать рядом, хоть и продрых всю ночь без пробудна. Хочется ему хозяина гулять в 3:00 утра, с радостью составит компанию. Лаять будет только тогда, когда уж сильно приспичит. Например, кто-то в дверь стучится или кошка, зараза, слишком долго сидит на шкафу и пялится сверху. Но такую наглую кошку надо залаять обязательно. А что она пялится? Кубик а относится как раз к таким собакам. Все принимает смиренно. Ухожу на работу, в глазах вселенская грусть. «Ты меня не бросишь!» «Я скоро приду, мой маленький, бегом прибегу, и сразу пойдем гулять». «Гулять?» И бежит за поводком. «Глупыш, это вечером будет, а сейчас Куба остается дома». «Дома?» И опять глаза грустные-прегрустные, но поводок так и держит во рту. «Я люблю тебя, малыш». Собаки в наше вечно летящее сумасшедшее время неисчерпаемый источник позитивных эмоций. Вчера наш натуральный блондин во очередной раз вышел в свет на набережную в сопровождении двух своих сестёр. Благо, набережная сейчас в холода почти пустынная. Слава богу, никаких нелегальных собак нам по дороге не попалось, если не считать доброго дворянина с пластиковой серьгой в ухе. Сёстры повели себя чисто по-дамски. «Фина тебя!» А Куба весь аж взметнулся, встал на кончике пальцев задних лап, так ему хотелось поближе познакомиться с собачкой. «Он ведь ходит на коротком поводке цепочки, потому как тряпочное он сожрал. Удобная, скажу я вам вещь, короткий поводок. Щенок всегда рядом». Второй раз выходим в людное место, и второй раз замечаю, что где-то на второй-третий пути, когда ему уже успевают надоесть мелькающие вокруг люди, Куба начинает вести себя как взрослая воспитанная собака. Идет на свободном поводке, возле ноги, не стремится удрать и следовать мир. Отсюда делаю вывод. Гулять с ним нужно почаще, именно в таких местах, где люди настроены на отдых. Теперь после работы будем ездить на набережную. Куба взрослеет, а сердце чуть сжимается. Не торопиться взрослеть малыш. Мама не успевает фиксировать, как ты растёшь. Что изменилось в поведении щенка со времени его появления в нашей семье? Прекратилось преследование швабры. Когда к ней угас интерес, я не уследила. В 90% случаев по большому Куба ходит на улицу. Если оконфузится дома, то имеет при этом такой виноватый вид, что никого, кроме себя, винить я не могу. Нужно было вывести лишний раз щенка, а не протирать штаны перед компьютером. По маленькому же у него ещё не всегда получается себя контролировать. После прогулки прямиком чапает в душевую кабину и терпеливо ждёт там, пока мамка насобирает по всей квартире его аксессуары для принятия ванны. Чужие кошки кубу уже кошки куба уже мне интересуют проходит мимо может посмотреть но не кидается на этот раздражитель элементы посылочки выстреливает как из пулемёта но это не взросление пожалуй это тренировка и я стала парню не просто кормилицей и нянькой но уже и воспитательницей прежде чем что-то сделать смотрит на меня и ждёт разрешения Или если уже сделал, виновато смотрит на мою реакцию. Стал намного выдержанее, умеет ждать в любой точке квартиры, на тренировке, на прогулке в душевой кабинке. Раньше было сплошное здесь и сейчас. Теперь появилась тонкая прослойка терпения. А в чём же осталось детство? Детство осталось в подбирании разной дряни на улице. в прыганье на знакомых и лояльных прохожих, в безудержном желании дружить со всеми собаками, в щенячьем вихлянии во всех суставчиках, в остатках младенческой перхоти в эмоциональности. Наглядная иллюстрация нашей с Кубой прогулки. Хотела бы я посмотреть со стороны, как выглядит прогулка среднестатистического владельца одного эмоционального щенка крупной породы. Наша прогулка в раскадровке видеозаписи примерно такова. Сборы в квартире, полёт нормальный. Скакание на стену, где висит поводок, хватание колений моих сапог, выскакивание из штанов от радости это мы потихоньку корректируем. Выход из двери, последний проблеск разума. На площадке в подъезде конец, крышу срывает. Спуск по лестнице к подъездной двери — первый травмоопасный отрезок пути на прогулку. Размахивание перед носом лакомством помогает, как зайцу стоп-сигнал. Мать судорожно держится за перила и шипит, чтобы не разбудить подъездных соседей. — Куба! Куба рядом! Куба ко мне! Не слышит. Выход из подъезда. «Главное, чтобы на крыльце не было гололёда. Хватаюсь за всё, что попадётся под руку. Теперь начинаются метания. Куда мать повернёт? Направо или к мусорке налево? Ага, направо к газону! Ура!» «Несёмся бегом через автостоянку к дороге, за которой будет спасительный газон. Никакие вкусняхи, пулеры и прочие мои предвыборные обещания не приносят желаемого эффекта торможения. Но!» перед дорогой совершается чудо чудное, диво дивное. Коба вдруг сознательно выполняет команду сидеть рядом. Мираж в пустыне, миг счастья и надежды на спокойную старость родителей. И вот он, спасительный газон, поколениями собаку трамбованный, обнюханный, а об... ну, вы поняли. Весь наш околоток знает, что ещё египетская мумия Тутанхамона миллион лет назад положила краеугольный камень в основании этого газона для справления собачьих нужд. Так что на него никто из забывателей не посягает. И вот мы на травке. Начинается прелюдия перед туалетными процедурами. Куба включает режим трактора и начинает травку пахать. Поводок натянут как струна, моя рука вытягивается до колена, но Куби нужно тянуть, сильно тянуть, вперёд тянуть. Эх, дубинушка ухнем. Эх, силёна я сама пойдёт. Поводок готов лопнуть. Рука моя наливается силой, молочная кислота освобождает мышцы, наступает телесный восторг, как после тренировки по бодибилдингу одной руки. Долго ли, коротко ли Куба играет свою прелюдию, но сколь веревочки не виться, а все равно Куба свое дело сделает. Вот, собственно, и все». Дальше неинтересно. Дальше он идёт на свободном поводке, временами дёргается за собаками, но это терпимо по сравнению с тем, что было только что. Дальше могут быть запущены в дело вкусняхи и всякие поулеры, всё работает как часы. Он же понимает, он же почти воспитанный. Замотать его скотчем, что ли, чтобы не взраслел.